Глава одиннадцатая. Инстакил. Город в океане лежал в руинах. То тут, то там стояли островы уничтоженных зданий и фабрик. Многие плавучие платформы ушли под воду, а другие едва держались. Многочисленные яма-юниты шастали по улицам города в поисках своих жертв. Выглядело большинство из них как побитые собаки. Из десятков тысяч машин едва ли можно было найти несколько тысяч без следов взрывов и горения на поверхности или без царапин или дыр от мечей, копий, осколков, пули, стрел. Какие-то роботы лишились одного или нескольких рук манипуляторов, другие оказались с пробитыми глазами или вовсе с отрубленной головой. поэтому двигались только в составе групп, чтобы пользоваться глазами других в сражениях. Тысячи машин из-за полученных повреждений не могли летать и едва оказывались в воде, опускались на морское дно, по которому двигались к центральной башне главной базе своих врагов. Окруженные столбом жидкости, они не испытывали проблем с давлением или герметичностью, но были лишены некоторых своих преимуществ. как-то использование фотонной пушки или энергощита, да и дальность действия гипношокового импульсника заметно сократилась. У них осталось довольно грозное оружие энергетический отбойный молоток, который не совсем походил на земные образцы. Подвижная и составная часть устройства выталкивалась из силовой установки на два с половиной метра, и импульс удара был чудовищный, на раз пробивающий бронепластину и вовина за нее то нескольких. На это оружие яма-юниты надеялись при взломе внешней оболочки базы. Отправлять комбинированные команды юнитов было неэффективно даже для империи дроидов. В большинстве случаев яма-юниты неплохо справлялись и без всякой поддержки. Они были в той или иной мере приспособлены для сражения в различных типах сред. Даже такая могущественная сила, как ИД, не может заниматься чем-то таким бесполезным, как направление всеобъемлющей команды юнитов для всевозможных типов сред и физических условий. Если количество юнитов для определенной среды будет слишком мало, то не будет никакого преимущества. Вместе с тем, едва только кубы оказались в Солнечной системе, они уже просканировали поверхность Земли, духовную сигнатуру планеты и все типы излучений, создаваемых человечеством, и данные уже попали в центральный суперкомпьютер Империи – Разумеется, что во второй волне яма юнитов будут сопровождать и другие модели, эффективные для полетов в атмосфере или для подводных сражений или для удаленного взлома электронных устройств. Даже если бы «Авангард» был бы уничтожен полностью и без остатка практически мгновенно по прибытию, выиграть до следующей волны можно было бы максимум пару лет. А пока враг дольше сражается или больше изучает технологии империи дроидов, это время солидно сокращается, как гегемон с многотысячелетней историей, сотнями, если не тысячами одновременно атакуемых планеты Д, может подождать лишние несколько лет. Есть еще один важный нюанс. Из-за поля информационной стабильности, чем дальше позиционный экстрактор находится от духовного источника планеты, тем медленнее идет расчет суперпозиции. На определенном расстоянии в космосе он и вовсе теряет свою полезность. Из-за свойств гиперпространства невозможно обозначить суперпозицию примерно где-то рядом. В конкретных координатах можно промахнуться на миллионы световых лет или вообще ошибиться, современно пространственной плоскостью. Хотя центральный суперкомпьютер и рассчитал примерный район поиска, прибытие заняло в них почти 10 лет, если учесть время, когда Первая Вечная Война и ВР капсулы только-только начали разрабатываться учеными под влиянием КВВ. Также и кубы были максимально унифицированными и дешевыми, поэтому не предназначены были для зависания на орбите планеты, Нормальные космические станции прибудут только со второй волной. Ну и духовные вселенные не были уж совсем тупыми. Способы разобраться магическим расам с орбитальными станциями скорее всего были, ведь уже сейчас начала проявляться поддержка КВВ Земли. Высокоуровневые воины чувствовали присутствие одиночных целей. Как я думаю, даже если какой-нибудь яма-юнит захочет спрятаться в лесах Амазонки, Духовное чутье поможет землянам и там его найти. Против юнитов, которые пытались пробиться на основную базу под водой, действовали многочисленные водные бойцы. Осьминоги, русалки, акулы, нарвалы, морские коньки и многие другие. Они вполне справлялись со сдерживанием врага. Бойцы, которые приближались к кубу по воде, Расплылись в разные стороны и атаковали куб в очень редком строю. Несмотря на то, что их было много, куб оказался тоже не лыком шит. Из корпуса выдвинулось множество лазерных пушек, которые беспрерывно уничтожали наших бойцов. Им даже не удалось приблизиться на близкое расстояние. Все пали в нескольких километрах от куба. В океане же мы сражались уже даже не внутри зданий, а внутри катакомб под городом. Так как в катакомбах опасность была уже намного меньше, И я призвал Фему и Элли, мы в впятером отправились биться с юнитами. Да, выстрелы лазеров не то, что выстрелы огнестрела, но я от огнестрела пытаться увернуться такое себе занятие. Даже на скорости Х-10 скорость пули все еще значительно. Но все еще можно было попытаться не находиться на линии огня. Эль и Фема в этот момент уже были 22 уровня. Я потратил 3,5 миллиарда эрос на их прокачку, чтобы их случайно не убило в этом столкновении. Они были самыми сильными моими бойцами сейчас с боевой мощью в почти 97 тысяч единиц». Их эффективность в бою была не той же самой, как у 970 обычных бойцов первого уровня. Из-за концентрации мощи в одном теле, естественно, сила мультиплицировалась. С физической силой в 30 раз больше, чем у обычного человека, и скоростью также в 30 раз больше. Девчонки все еще могли уворачиваться от выстрелов яма юнитов, следя за их движениями. Но сколько это стоит? Во-первых, а не легендарного ранга. Довести до такой же боевой мощи обычный ранг было бы многократно дороже. Найти легенду не так-то просто. Но даже если ее найти 2 миллиарда эрос на одного бойца... <хм> Особенно учитывая то, что в масштабном строевом бою легенда 23 уровня имеет не намного более крепкую голову, чем боец обычного ранга, Лазерный луч все еще способен убить Фему и Эль при хорошем попадании, поэтому две моих легендарных спутницы держались позади, а спереди и в тылу нашей группы были мои личные бойцы. Мы шли по коридору, едва освещенному бледно-красным светом. Лампы аварийной системы освещения работали на индивидуальных аккумуляторах, Даже если платформа была отключена от общей системы энергоснабжения, свет здесь все еще присутствовал. Один из моих легионеров вытянул на куске дерева осколок зеркала, которое мы разобрали в одной из уборных. В тот же самый момент осколок превратился в пыль под белым лучом фотонов. Мы собрались, вперед вышли легионеры с бронепластинами». Металлический скрижащущий звук из-за угла все приближался. За секунду до появления юнитов несколько легионеров бросили осколочные гранаты в проход. Надежда на них была мало, но при удачных стечениях обстоятельств можно было повредить лучевую пушку или глаз робота, хотя это был один случай из ста. Мурка включила огнемет, Мирослава призвала Джавелин, Сезе, Фема завела свою шестиствольную шарманку, а Эль, Вскинула винторез. Я же принял толчковую позу, сидя за бронепластиной. На огромной скорости в низком наклоне, маневрируя реактивными двигателями, в наш коридор улетело несколько юнитов, ловко вписавшись в поворот. Первые несколько выстрелов лазеров мы приняли на бронепластины, но один из моих легионеров находился в невыгодной позиции и получил выстрел в голову. Теперь у нас есть около секунды до второго выстрела. В коридоре вспыхнул огненный поток. Толку от него было мало, но опять же при удачном стечении обстоятельств можно было повредить одно из орудий или глаз юнита. Затрещал пулемет, засвистели пули. Я стартанул вместе с ракетой из «Джавелина» и вместе же с ней врезался в строй врагов. В бронепластину сильно толкнуло, и я переместился на полшага вбок, едва разминувшись с отбойным молотом юнита. Из семи машин у трех уже были повреждены фотонные излучатели, как я заметил, два из них выбило Эля, третий был поврежден ранее. Одного робота, как и меня, отбросило в сторону взрывом, энергетические щиты корпусов юнитов слегка заколебались. Я отпустил бронепластину, все еще находясь в полете, и призвал свой клинок вечной смерти. Затем полоснул им по голове ближайшего ко мне юнита. Ослабевшая энергетическая защита вспыхнула и исчезла в одно мгновение. Небольшой, но крайне острый клинок вошел в космический сплав, словно в обычное дерево. Лишь кончик его коснулся внутренних цепей робота, но произошедший импульс Полностью зачистил все информационные ячейки юнита, независимо от его управляющего мозга в корпусе, датчиков движения в глазах или доводчика стрельбы в лазерной пушке. Юнит стал абсолютно чист, даже чище айфона, выпущенного с завода, но не получившего операционную систему. Я обнаружил эту способность КВС всего четверть часа назад, но был удивлен и обрадован ей. Вонзенный в яму юнита клинок остановил мой импульс. Естественно, запрокинутой вперед ногой я отбил в сторону лазерную пушку еще одного юнита. Кто-то из моих людей таки достал пушку еще одного юнита. Секунда прошла, два выстрела, два трупа легионеров. Я призвал ССЗ Калаш и буквально в упор расстрелял откинутую мной руку манипулятор — «Эль» повредила еще одну, «Фема» — третью. Все, дело сделано. Без крайне опасных лазерных пушек бой перешел в ближний, где мои легионеры не без труда, но удерживали юнитов, пока «Фема», «Эль» и я их добивали. Через половину минуты все было кончено. Пока мы отдыхали, я призывал бойцов СЗ, раздавал им куски зеркал и отправлял в многочисленные подземные переходы на охоту — где жертва и охотник постоянно менялись местами. Еще примерно через час у врагов что-то пересчелкнуло, и они начали массово покидать плавучий город. Скорее всего, был достигнут критический процент потерь. Многие из них были без рук или голов, некоторые вылетали из катакомб лишь верхней половинкой тела, у кого-то были большие зияющие дыры в корпусе, многие полностью или частично лишились щитов. Но их все равно было много. Как минимум половина юнитов все еще была способна к полету. Но мы не хотели их отпускать. Вслед врагам летели ракеты и стреляли пулеметы. Из заплавучего города вылетело огромное количество летающих бойцов. Некоторые несли на себе или в своих лапах лучников. Это ребята с КВ подоспели. Даже те, кто был на воде, под луки его неба и пытались сбить низколетящих юнитов. Мы несли колоссальные потери, но не отступали. Сам я оставил своих подруг в океане и прыгнул в темную водную гладь. Под водой куб не мог использовать лазерные пушки, но регулярно бил молниями, которые убивали все живое на расстоянии до ста метров от куба. С помощью баллона с сжатым воздухом я быстро опустился на дно, в этом теле я был почти суперменом, а там меня уже ждал большой моллюск, чьи сородичи вырыли к этому моменту туннель под куб. На земле куб не мог уже использовать ни лазеры, ни молнии, но у него были огромные отбойные молоты, которые били в землю, посылая вибрацию, чтобы обрушить туннели». Поэтому последний участок пути мне пришлось преодолевать в брюхе моллюска. Но мы добрались в конце концов. Прямо передо мной была большая металлическая стена, которая была на самом деле еще одной линией обороны Куба. Чтобы выдерживать космические перелеты и перелеты в гиперпространстве, материал поверхности Куба не мог быть слишком простым. Он был чрезвычайно прочным. Я мысленно вздохнул. Сейчас решался очень важный момент, от которого будет зависеть вся будущая стратегия сражений. Я призвал КВС и прислонил его к поверхности Куба, а затем надавил. С трудом, но поверхность поддалась. Затем я начал методично кусочек за кусочком вырезать дыру в стене. На это у меня ушло целых Полчаса. Мог бы и быстрее, но под водой сделать это было не так-то просто. Временами я задевал какие-то энергетические цепи в кубе, и целые секции космического корабля лишались информационных ячеек. В конце концов, мне удалось пробиться на нижний уровень куба. Дыру прикрыла группа моллюсков, поэтому вода не попала в помещение вместе со мной. Не было видно низги». «Естественно, ведь я все вырубил нафиг!» Я сжал руку в кулак и приступил к следующей части плана. Группа за группой с факелами или фонариками в руках начали появляться бойцы. Потом я переместил сюда переносчика, чтобы он продолжил мое дело, а сам с помощью бойцов подобрался к потолку, который находился в метрах в пяти над нами. Там я начал кромсать стенку». Дело пошло намного быстрее и веселее. Так, этаж за этажом, я пробирался вглубь Куба. Здесь было очень много чего. Особенно много было ремонтных и медицинских юнитов, которые занимались обслуживанием Куба и приводили в порядок яма-юнитов, соответственно. Фабрики также были. На них юниты могли быть подвергнуты более серьезному ремонту. Они даже могли производить новых яма-юнитов из частей старых, Может быть, и создавать простых роботов из местных земных материалов, но я не интересовался. Так, в конце концов, я добрался до квантового компьютера в центре куба. Это был массивный шар, собранный из кубиков. Он был подвешен на многочисленных трубах и проводах и светился голубым Еще до того, как на меня нацелились лазерные турели, я метнулся к одному из проводов и воткнул КВС. Свет потух, турели замолкли, помещение начали наводнять мои бойцы, а затем к нам присоединились бойцы с КВВ, которые смогли попасть в куб после того, как он прекратил всякое движение». Инстакил, мне не нужно было получать из этого куба информацию. Мне нужно было только убить его раз и навсегда. В других местах на поверхности было одновременно и сложнее и проще. Сложнее в том плане, что я не мог оказаться во всех местах одновременно, и мои бойцы СЗ все еще должны были сражаться с элитными зергами на Красной планете. Я не мог тратить слишком много призывов для борьбы с империей дроидов прямо сейчас. Проще было из-за того, что кубы располагались на поверхности, и бойцы до них могли добраться на своих двоих, что было намного быстрее и эффективнее, чем по воде. Но не было у моих людей достаточного количества прокачанных водных монстров. Плюс правительства и корпорации разных стран также без дела не сидели, Далеко не все и далеко не сразу могли сдержать напор яма юнитов. Более того, на захваченных роботами территориях быстро появлялись медицинские и ремонтные юниты, которые собирали своих боевых собратьев с поля боя для восстановления или перестройки. Вместе с тем, в некоторых местах врагов подавили достаточно быстро. Например, возле порталов, которые вели Испелы, Олимпа, тимерии и других – Так как временно воцарилось перемирие, в некоторых местах собрались армии от полмиллиона до миллиона призывателей, которые призывали от пяти до десяти миллионов бойцов за раз и просто задавили яма юнитов числом. Миллионы муравьев могут убить даже слона. Потом они проникали в куб тем или иным способом. В основном с помощью большого количества взрывчатки в слабых местах куба и уничтожали противника внутри. Мне нужно было только прибыть к шапочному разбору и уничтожить все данные на квантовом компьютере. Некоторые кубы брали на себя другие игроки с обеих сторон, а также местные государственники также старались. Никто не хотел получить мощные штрафы. Но даже так уничтожить тысячу кубов за 27 дней мне представлялось нереальным. Это 37 кубов в день — А землянам в первый день удалось только с 15 разобраться. Понятно, что энергия в кубах не бесконечна. Каждый день сражений уменьшал их силу, но всякое могло произойти. Люди тоже не железные, чтобы бесконечно умирать двадцать семь дней подряд. В ответ на мои жалобы Мао Цань, которая в это время сидела в кабинете в плавучем городе и смотрела какое-то аниме про повседневность девочек младшего и среднего школьного возраста, Справедливо заметила, что раз время ивента может меняться из-за изменения в расчетах КВВ, оно может не только уменьшаться, но и увеличиваться. Нужно только найти ключевую точку, которая может на это повлиять. И я сразу же понял, что это за ключевая точка – позиционные экстракторы. Если уничтожить их в первую очередь… Центральному суперкомпьютеру будет сложнее вычислить суперпозицию Земли, поэтому КВВ может ослабить требования по ивенту. Я подскочил к девушке, крепко поцеловал ее в губы, на что девушка сначала сильно сопротивлялась, потом расслабилась и обняла меня. Через минуту я выбежал собирать народ в конференц-зале.